Глава шестая. Чувство долга и обязанности. На следующий день после приезда Полиана проснулась около семи утра. Ее окна были обращены на юг и на запад, так что солнце в них еще не появилось. Зато было видно нежно-голубеющее небо, которое предвещало чудесный ясный день. Утром в комнатке было немного прохладнее. Ветерок доносил свежесть и сладкий аромат. Весело чирикали ранние птички. Полианна соскочила с постели, чтобы выглянуть на улицу. Тетушка уже была в саду и прохаживалась вдоль кустов роз. Полианна поспешно оделась и привела себя в порядок, чтобы поскорее спуститься к ней. Девочка в мгновение ока сбежала вниз по лестнице, распахнула Настеж двери в коридор, пересекла прихожую и выскочила в сад. Тетя Поля и сутулившийся старик-садовник занимались одним из кустов. Полианна бросилась прямо к тетушке и крепко ее обняла. «Ах, как хорошо, тетя Поля, милая! Какое чудесное утро! Как хорошо просто жить на свете!» Полианна недовольно пробурчала тетя, стараясь отцепить от себя повисшую у нее на шее племянницу, к тому же уже довольно тяжеленькую. «Это что, у тебя такая манера говорить «доброе утро»?» Малышка пританцовывала вокруг нее. «Вообще-то нет, но когда я кого-то сильно люблю, то не могу держаться «Как только я увидела вас из окна, тетушка, то первое, что пришло мне в голову, что вы совсем не то, что эти дамы из благотворительного комитета. Вы моя самая любимая в мире тетушка. Не так захотелось вас покрепче обнять?» Старик-садовник неловко переминался с ноги на ногу. Хозяйка попыталась придать своему лицу обычное строгое выражение, но это у нее получилось плохо. «Ты что, не видишь, Палеанна? Томас и я, мы заняты розами!» Чопорно сказала она. Потом повернулась и быстро пошла прочь. «Вы всегда работаете здесь, в саду, сэр?» полюбопытствовала Полианна у Тома. Старик повернулся. Губы у него чуть-чуть дрожали, а на глазах как будто блестели слезы. «Да, мисс, меня зовут Том. Я садовник». Застенчиво, но в то же время с достоинством представился он. Протянув трясущуюся руку, погладил девочку по голове. «Вы так похожи на вашу мать, юная леди!» Я знала ее, когда ей было еще меньше лет, чем вам сейчас. Тогда я уже служил здесь садовником. От волнения у Полианны перехватило дыхание. «В самом деле? Вы знали мою маму? Правда? Когда она была маленьким ангелочком здесь на земле и еще не улетела на небо? Умоляю, расскажите о ней!» Не обращая внимания на грязь, девочка подошла поближе к старику. Вдруг раздался звон колокольчика. В следующую минуту на заднем крыльце появилась Нэнси и позвала. «Мисс Полианна, это звонок к завтраку!» Запыхавшись, она схватила девочку за руку и торопливо потащила в дом. «Когда звонит колокольчик, это значит, пора за стол. И неважно, где вы в этот момент и чем занимаетесь, вы должны все бросить и немедленно идти в столовую. А если нет, то тогда вам опять придется играть в эту вашу игру, искать радость, когда вас накажут». Она затащила девочку в дом, словно проказливого цыпленка, выскочившего из курятника. Завтрак начался в полном молчании. Затем мисс Полли недовольно скосила глаза на двух мух, рассекавших воздух прямо над столом, и сердито спросила. «Эй, Нэнси, кто напустил сюда столько мух?» «Не знаю, мам, на кухне не было ни одной». Накануне девушка была в таких расстроенных чувствах, что не заметила распахнутых полианных окон на чердаке. «Наверное, это мои мошки, тетушка», — простосердечно призналась с улыбкой Полианна. «Утром наверху их было привеликое множество. Все такие веселые!» Нэнси поспешно выскользнула из комнаты. Впрочем, ей так и так нужно было принести к завтраку горячей булочки. «Твои?» — задохнулась от возмущения мисс Полли. «Что это значит? Откуда они вообще там взялись?» «Как откуда? Просто влетели через дверь, через окна». «Я даже видела, как некоторые из них пожаловали в гости». «Ты видела? Ты хочешь сказать, что открывала окна, хотя на них еще нет сеток от мох?» «А ведь и правда, тетушка, сеток нету». В эту минуту вернулась Нэнси с горячими булочками. Она старалась сохранять невозмутимый вид, но лицо у нее было красно-прекрасное. «Нэнси!» — обратилась к ней хозяйка. «Поставь булочки и живо наверх. Закрой окна в комнате мисс Полианны». «А позже, когда закончишь убирать на кухне, пройдись по всем комнатам с мухобойкой. Да смотри, не пропусти ни одной мухи. Теперь, что касается тебя, Полианна...» Обратилась она к племяннице. «Я уже заказала оконную сетку. Я всегда безукоризненно отношусь к исполнению своих обязанностей. А вот ты, кажется, вообще забыла, что это такое». «Мои... обязанности?» Пожала плечами Полианна, удивленно распахнув глаза. Именно, подчиняться заведенному в доме порядку. Я, конечно, понимаю, что в комнате довольно жарко, но тебе никто не разрешал открывать окон. Мухи не только противные и мерзкие, но еще и очень опасные для здоровья. После завтрака я дам тебе прочесть специальную статью. Статью? Ах, огромное спасибо, тетушка, обожаю читать. Мисс Поля шумно вздохнула, но ничего не сказала, только жало губы. Полианна, видя, что тетушка хмурится, беспокойно сказала. «Простите меня, пожалуйста, тетушка, что я забыла, что такое мои обязанности. Этого больше не повторится». И застенчиво добавила. «Я больше не стану открывать окон». Но мисс поля не удостоила ее ответом и хранила молчание в течение всего завтрака. После завтрака она встала из-за стола и направилась прямиком в гостиную. Взяв с полки какую-то брошюру, подошла к племяннице. «Вот статья, о которой я говорила, Полианна». Будь добра пойти к себе в комнату и прочесть ее. Через полчаса посмотрим, что ты из нее усвоила. Полиана взглянула на обложку, на которой была изображена гигантская муха, и весело воскликнула. «Большое спасибо, тетушка!» И в припрыжку выбежала из комнаты, громко захлопнув за собой дверь. Неспойли побледнела от злости. Величественно пересекла комнату и выглянула в коридор. Но Полиана уже и след простыл только каблучки стучали по лестнице, ведущий на чердак. Ровно через полчаса мисс Поля поднялась в комнату племянницы, чтобы лично убедиться, как исполняется ее распоряжение. Полианна встретила ее бурной радостью. «Ах, тетушка, в жизни не читала ничего интереснее. Это просто прелесть, что такое. Огромное вам спасибо, что дали мне почитать. Мне в голову не приходилось, что мухи могут переносить на своих маленьких лапках столько заразы». «Хватит!» – перебила ее мисс Поля с чопорным видом. «А теперь, Полианна, доставай свои вещи. Я хочу их подробно осмотреть. Все негодное для тебя я дам семье Сальванов». Было видно, что Полиане жаль расставаться с брошюрой, но она положила ее на столик и подошла к комоду. «Боюсь, вы сочтете мои вещи слишком жалкими русскими чтобы кому-то их отдавать. Большинство из них — дар благотворителей». Полианна горестно вздохнула. «Хотя...» — подумав, продолжала она... Там найдется кое-что для мальчиков и пожилых людей. Вы когда-нибудь видели, что приходит в этих благотворительных посылках, мисс Полли?» Брови тетушки снова стали гневно сдвигаться, и Полианна, покраснев, поспешно добавила. «Ну, конечно, откуда вам знать, тетушка? Какая я глупая, ведь богатая не получает никаких благотворительных посылок. Простите, иногда я забываю, что вы богачка, особенно здесь, в этой комнате». Мисс Поля презрительно фыркнула, но не нашлась, что ответить. Полианна не догадывалась, что своими словами задела тетушку живое Энергично продолжала. «Я только хотел сказать, что даже если вам известно об этих посылках, вряд ли вы действительно знаете, что это такое. Иногда их и посылками-то язык не поворачивается назвать. В смысле, благотворительными. Вот мы и придумали с папой эту игру. Папочка». К счастью, Полианна вовремя прикусила язык, вспомнив, что эта тема в разговорах с тетушкой Касаться запрещено. Она подошла к комоду и вернулась с охапкой заношенных бедных платьев. вот все некрасивые», — вздохнула она. «Не хотели пошить черные траурные платье деньги собирали на красную ковровую дорожку Фрам. Это все, что у них было». Пальцами с Поли привередливо перебирали одежки Полианы. Все они были заботливо подновлены, подлатаны. Особенно внимательно она пересмотрела на крахмаленное нижнее белье сложенная в ящиках комода. «Оно у меня самое хорошее», поспешно пояснила Полианна. «Да, мы из благотворительного комитета купили мне полный комплект. Миссис Джонс заявила, что они должны купить мне его во что бы то ни стало, даже если всю оставшуюся жизнь придется ходить в церкви по голым полам. Но, конечно, полы голыми не останутся. Мистеру Уайто очень не нравится, когда по полу стучат каблуками. Его это бесит, как выразилась его жена. К тому же у него водятся деньги, и он, конечно, пожертвует на ковер» тем более, если это его бесит. Думаю, даже за счет до счастья, чтобы поберечь свои нервы. А вы бы на его месте не так поступили, тетушка?» Мисс Поля сделала вид, что пропустила последние слова мимо Закончив осмотр, Бельяна повернулась к девочке довольно резким тоном, осведомилась. «Ты, конечно, ходила в школу, Полианна?» «А как же, тетушка, к тому же папочка. Я хотела сказать, что и дома со мной было кому заниматься учебой». Мисс Поля нахмурилась. «Прекрасно. С осени ты, само собой, пойдешь в местную школу. Мистер Холл, директор, решит, в какой класс тебя определить. А до тех пор ты будешь каждый день читать мне вслух по полчаса». «Обожаю читать вслух. Честное слово, тетушка. Но если вам не понравится, как я читаю, с удовольствием буду читать про себя. Но если мое чтение придется вам по вкусу, это гораздо-гораздо лучше. Особенно я люблю читать длинные слова». «Не сомневаюсь в этом», — мрачно кивнула мисс Поля. «А музыкой ты занималась?» «Совсем немножко. Музыка мне не очень-то нравится. В смысле, в моем исполнении. Не то, что когда ее играют другие. Я чуть-чуть играю на пианино. Миссис Грей меня учила. Она играет в церкви. Впрочем, как вам будет угодно, милая тетушка?» «Да уж», — кивнула тетя слегка, приподняв брови. «Как бы то ни было, мой долг следить, чтобы ты получила полное начальное образование. Гаммы, сольфеджио и прочее». «А как насчет рукоделия? Ты умеешь шить?» «Да, мэм», — вздохнула Полианна. «Благотворительницы меня обучали, но как-то там у них не очень ладилось. Они все спорили между собой. Одна говорила, что меня сначала нужно обучить всем приемам работы с иглой, другая заявила, что прежде всего требуется умение пришивать пуговицы. А миссис Уайт вообще потребовала, чтобы меня первым делом научили штопать и подметывать». «Ну ничего, теперь все пойдет своим чередом, Полианна». «Я сама буду учить тебя рукоделию». «А как готовить? Ты училась?» «Наверное, нет». Неожиданно девочка прыснула от смеха. «Меня только-только стали обучать, как раз в самом начале лета, но не успели далеко продвинуться. Из-за готовки они перессорились еще больше, чем из за рукоделия. Единственное, на чем они сошлись, так это на том, что сначала мне нужно научиться выпечке. Только у каждой был свой особенный рецепт, и никто не соглашался уступать. Тогда было решено, что они обучат меня по очереди» только то раз в неделю, причем каждая на своей кухне. Все, чему я успела выучиться, как делать шоколадную помадку и пирог с финиками. К сожалению, на этом наше занятие пришлось прервать». Голос Полиана снова горестно задрожал. «Шоколадная помадка и пирог с финиками, говоришь?» Язвительно усмехнулась мисс Полли. «Полагаю, мы это исправим, притом очень скоро». Она задумчиво подвигала бровями, потом объявила распорядок дня. «Итак». Каждый день в девять утра ты будешь читать мне вслух по полчаса. Но до этого ты обязана навести полный порядок у себя в комнате. По средам и субботам с половины десятого будешь помогать Нэнси на кухне. В остальные дни недели заниматься со мной рукоделием. Во второй половине дня музыкой. Времени предостаточно. Само собой, я найму тебе учителя. Сделав это объявление, мисс Полли решительно поднялась со стула. Лиана в ужасе воскликнула. «Ну, тетушка, тетушка, а когда же мне жить, просто жить, если все время будет занято?» «Просто жить? Что это значит, мисс? Разве вы и так не живете?» «С одной стороны, это так, тетушка, я буду чем-то заниматься, ходить, дышать, а с другой, разве это жизнь? Вот, к примеру, во сне вы ведь тоже дышите, однако не живете? жизнь значит заниматься любимыми вещами, гулять, играть, читать, в смысле для себя, не вслух». «Лазить по горам, разговаривать с мистером Томом в саду, поболтать с Нэнси, а еще обследовать мир вокруг. Вчера, когда я ехала сюда, я видела столько любопытного, интересных людей, красивые улицы. Вот что я называю жизнью!» Воскликнула девочка. «А не просто сопеть дышать во сне!» Мисс Поля презрительно дернула подбородком. «Ты правда какой-то необыкновенный ребенок, Полианна. Само собой, тебе будет позволено какое-то время поиграть». Но делу время, потихий час. В общем, если уж я решила добросовестно исполнять свой долг и правильно тебя воспитывать, то и ты, благодарность за мои старания, обязана безукоризненно исполнять все, что тебе приказано. И не тратить времени попусту. А бескураженная Полиана смогла лишь пробормотать. «Ах, милая тетушка, ну, как я могу быть неблагодарной? Да еще по отношению к вам я ведь вас так люблю. Вы не какая-нибудь там дама из благотворительного комитета?» Почти со священным трепетом добавила она. «Вы моя тетушка!» «Вот и славно!» Подытожила мисс Поля. «Смотри же, помни это! И не будь неблагодарной!» С этими словами она направилась к двери. Она уже спустилась на несколько ступеней, когда ей вслед раздался робкий голосок Полианны. «Милая тетушка, вы, кажется, забыли распорядиться насчет того, какие из моих вещей пожертвовать нуждающимся?» Мисс Поля протяженно вздохнула это да так громко, что даже у себя наверху Полианна услышала этот прискорбный вздох. «Ах, да, твоя правда, Полианна!» — крикнула она, задержавшись на лестнице. «Совсем забыла сказать. Я распоряжусь, чтобы Тимоти отвез нас после обеда в город. Среди твоих тряпок нет ничего, что достойна моей племянницы. Я бы пренебрегла своим долгом, если бы позволила тебе показаться в них на людях». «Тетушка, прошу вас» жалобно скрикнула девочка. «Не могли бы вы хоть немножко радостнее относиться к этим вашим долгу и обязанностям? Ну, как будто это игра». «Это в каком смысле?» изумилась мисс Полли. Внезапно ее щеки жарко вспыхнули, словно от негодования, и она торопливо спустилась по лестнице. «И предупреждаю тебя, не забывайся!» крикнула она напоследок. В своей душной комнате на чердаке Полиана в отчаянии упала на один из двух стульев. Это были стулья с прямой неудобной спинкой. Ей показалось, что ее жизнь закончилась. Впереди были лишь одни обязанности. «Не понимаю», — горестно вздыхала она. «Разве я когда-нибудь забываюсь? Веду себя непочтительно. Я ведь только спросила, нельзя ли с радостью исполнять свои обязанности». Некоторое время она сидела неподвижно, остановив взгляд на кучу вещей, груды, лежащих на кровати. Потом встала и принялась вновь раскладывать их по местам уох прямо не знаю рассуждала девочка сама собой можно ли вообще отыскать какую то радость в том чтобы исполнять свои обязанности потом неожиданно радостно воскликнула ура придумала можно будет порадоваться тому что ты исполнила свой долг и рассмеялась